чем собственный муж. И вот, наконец, она сбежала в Германию, в Обервинтер. Сбежала при первой же возможности, когда поняла, что с ней творится что-то неладное, с ее нервами, с ее психикой, когда почувствовала, что в душе ее разверзается бездна, а она на самом краю. И в любую минуту может Ухнуть в эту жуткую бездну. Возврата не будет. Она не хотела, чтобы ее любимая Алешка стал свидетелем этой душевной агонии. И теперь вечерами она бродила по Обервинтеру. В тот памятный день, в который раз подошла к знакомому дому, где пригрезился и дух уюта, покоя, семейного очага, воплощенный в маленьком мальчике, погруженным в книгу. Ольга взглянула наверх, на светящееся окно, там ли этот мальчик, и улыбнулась. Ну вот, снова подглядываю. Этот теплый, манящий свет лампы, маячок в ночи, огонь, укрощенный уютом. «Огонь!» — произнесла она вслух и задумалась, а потом пошла дальше, погружаясь в английскую туманную сырость. В ранней юности... На судьбу ее лег печатью огненный знак. Вдвоем с деддомовским приятелем они прокрадывались к крошечному оконцу крематория и по очереди глядели, как в пламени корчились сжигаемые трупы. Жуткий, чудовищный танец, пляска смерти. Кошмар манил. Он притягивал, питая ее неиссякаемое любопытство, жадную страсть ко всему запредельному. С этого, думала она, теперь все и началось. Ее жизнь, ее память, танец, отмеченный знаком огня, притворение плоти огнем, переход тленного естества из жизни в смерть и дальше, выше, в иное. А где-то таился хорон С веслом наперевес. Переход, пограничное состояние, Танец души на краю. Это закралось внутрь, В самую сердцевину ее духовной сути. Этот палящий огонь, Соприкосновение двух ипостасей бытия, Тленного и нетленного. Он опалил ее крылья, припек в душе что-то. И с тех пор ненасытно жаждала на близости к последней границе крайней степени откровенности в разговоре с собственным бытием, собственным духом, раскрытым перед вечными вопросами, духом распятым на перекрестии горизонтали и вертикали земного и небесного. По ту сторону... В этом была вся Ольга. Она устремлялась туда, по ту сторону быта, земной обыденности, привычной человеку отстраненности от мыслей о смерти, от взора небес, взирающих на своих растерянных чад. Она бесстрашно глядела в небеса, она искала ответы и, кажется, для себя их нашла. Иногда в минуты высшего просветления Ольга была овеяна нездешним покоем, нездешнее знание светилось в ее бездонных глазах. Но платой за этот свет стали припадки. Они приходили как напоминание о том, какой ценой досталась ей просветленность». Какой ценой платила она за свое совершенное и одухотворенное искусство за танец души на краю. Душа ее, летучая, крылатая вестница, в такие мгновения почти достигала небес, и опаленная, приоткрывшейся тайны, срывалась в хаос и страх, словно катилась с откоса. Безумие было той чашей весов, которая уравновешивала взлет. Такой припадок случился у нее во время гастролей в Германии. Это произошло прямо на улице, в одном из пригородов Бонна, где разместили балетную труппу. По счастливой случайности рядом оказались врачи-психиатры Берта и Вальтер, которые оказали незнакомой иностранке первую помощь. А когда она пришла в себя, и они разговорились по-французски, Ольга неплохо знала этот язык. Немцы поняли, что эта молодая женщина нуждается в их помощи, в серьезной помощи.